Далее приводятся доказательства этому. 1381 год. Нашествие Тахтамыша. Узнав о приближении татар, в Москве стали постепенно выжигать посады вокруг города, не оставив ни одного тына или дерева. Кремль наполнился беглецами. Ворвавшись туда обманно через крепостные ворота, татары набросились на мирную процессию, доверчиво вышедшую с иконами и крестами им навстречу, стали рубить ее саблями без разбора и проникли до самой середины Кремля, кто через ворота, кто по лестницам, через стен. Несчастные москвичи, мужчины, женщины, дети метались в беспамятстве туда и сюда. Напрасно думали они избавиться от смерти. Множество их искало спасение в церквях, но татары разбивали церковные двери, врывались в храм и истребляли всех от мала до велика. По известию летописца резня продолжалась до тех пор, пока у татар не утомились плечи, не иступились сабли. Все церковные сокровища, великокняжеская казна, боярское имущество, купеческие товары — все было ограблено. Тогда истреблено множество книг, снесенных со всего города в соборной церкви, Вероятно, в это время погибло безвозвратно много памятников древней литературы, которые представили бы нам в гораздо более ясном свете нашу прошлую духовную жизнь, если бы уцелели до нашего времени. Наконец, город был зажжен. Огонь истреблял тех немногих, которые успели избежать татарского меча. Так покаравши Москву, Татары отступили от нее. Страшное зрелище представляла теперь русская столица, недавно еще многолюдная и богатая. Не было в ней ни одной живой души. Кучи трупов лежали повсюду на улицах среди обгорелых бревен и пепла, и растворенные церкви были завалены телами убитых. Некому было не отпевать мертвых, не оплакывать их, не звонить по ним. Костомаров. Подводя счет потерям, летописец выражается, мало сказать, и тысяча тысяч. Погибло не менее двадцати четырех тысяч человек, не считая сгоревших и утонувших. 1395 год. Всего 14 лет спустя после Тахтамыша появился Тамерлан. Население южных окраин во множестве сбежалось под защиту каменных стен Москвы, готовясь к осаде. К счастью, татары, дойдя до Ельца, повернули обратно. 1408 год. Еще тринадцать лет спустя появился неожиданно татарский князь Едигей и на этот раз подошел к самой Москве, расположившись Станом под селом Коломенским. Войско его разошлось по всей стране, грабя и насильничая. Посады московские, как и во времена Тахтамыша, были выжжены самими русскими. Все находились в великом страхе и отчаянии, молились и постились. Едигей стоял три недели, и только усобица в самой Орде освободила город от его присутствия. Все же он взял окуп в три тысячи рублей и ушел с награбленным добром, ведя пленных тысячами. 1439 год. Внезапно подошел к Москве ордынский царь Махмед и тоже осадил город. Посады на этот раз пожгли сами татары. Взять Москву махмету не удалось, но Коломну он сильно опустошил на обратном пути. 1445 год. Тот же Махмед, ставший царем Казанским, подошел к Мурому. Василий Темный вышел ему навстречу, но попался в плен. 1451. Ордынский царевич Мазовша внезапно появился под Москвой. Татары зажгли все посады, стали приступать к городу, но на другой день ушли. 1459 год ордынцы подошли к реке Москве, но за реку к самому городу их не пустили и прогнали.